Глава четвертая. Цена ошибки. Адмирал Даррен Нуаре. Это так необычно, просыпаться не от вибраций коммуникатора, а от яркого света, что непрерывным потоком льется в иллюминатор. Я уже и забыл, когда последний раз так хорошо высыпался. Потянулся, коснулся рукой холодной простыни и понял, что Джерри нет в кровати. Бросил взгляд на часы. Вот ведь шустрая... а я еще вчера планировал с ней поговорить. Надо было как-то донести, что меня не устраивает ее статус сигмагента. Но и как начать этот нелегкий разговор тоже не знал. Вон как быстро она засобиралась, когда заговорила о ее семье. Вздохнул и пошел в душ. Пока мылся, поймал себя на том, что улыбаюсь, думая, как с утра в этом помещении стоял обнаженный Дженнифер и тугие струи падали на ее нежную кожу. Ловил тонкий сладковатый аромат персика. Еще немного и я подсяду на этот фрукт. Когда я вышла из молниеносного, в лагере уже бурлила жизнь. «Кадет!» — окликнул молодого цварга сраный у основания рога. «Кадет Телье, к вашим услугам, адмирал Нуаре!» Тут же отчитался юноша, чуть ли не подпрыгнув на месте. «Где адъютант Клифф, вы не знаете?» Адъютант Клифф вместе с четырьмя кадетами покинули лагерь на заре, чтобы наловить мелкую дичь. Она попросила передать вам, что ближайшая поставка еды, возможно, задержится на день или два, поэтому одетан приняла решение помочь кодетам в охоте, пока вы находитесь в лагере и можете присмотреть за нами. В последних словах Кадет сказал совсем тихо, явно чего-то смущаясь. Я кивнул, понимая, что Джерри приняла правильное решение на её месте, и я бы поступил так же. Удивительно, как она в одиночку всё это время справлялась здесь без меня. Надо как можно быстрее разобраться с переговорами с кейтерцами и найти семью Дженнифер, чтобы она не говорила о том, что не хочет их видеть, и выяснить у Маркилана Мора, почему девушка так держится за работу в особом отделе. Как же много всего надо сделать и как же мало времени. А рана откуда? хмуро спросила, оглядывая кадета. Рана? переспросил Цварк и тут же вспохватился. «А, вы про голову? Так это я по глупости. Спасибо адъютанту Клифф, а то вообще бы мог остаться без рога». И снова адъютант Клифф. «Почему я не удивлен?» «Адмирал?» «Да». Кадет переступил с ноги на ногу и тихо сказал. «Адъютант Клифф назначил меня старшим по переносу данных в интерактивную карту, так как у меня был высший балл по геологии, но, к сожалению, я не могу определиться с воротой камней». Анализатор не справляется, выдаёт информацию, будто это гранит, а камень в руках крошится, да ещё слабо светится в темноте. Не могу определиться, что это. Мне очень нужна помощь. Пойдём, вздохнул. Ох уж эти мне первокурсники, ничего сами толком сделать не могут. Покажешь свой необычный камень. Кадет Ильез сиял, словно новенький кредит, и тут же вновь заговорил: "Ой, адмирал Нуаре, А я только сообразил, что медикаменты задержатся, наверное, вместе с едой. У нас с антигейстаминными препараты на исходе. Надо же что-то с этим делать. Хорошо, решим вопрос. У меня на «Тигре» есть небольшая аптечка. А обезболивающий там будет? Мне адъютант Клифф каким-то спреем брызгала рану. А подгузники она вам не меняла? Рыкнул, теряя терпение. «Простите, что?» «Ничего». Видите уже к вашей загадочной породе. Сигма-агент Джерри Клиф. С утра пораньше я взяла самых ловких кадетов и ушла на охоту. На краю сознания висело множество нерешённых вопросов, антигистаминные лекарства подходили к концу, надо было чётко следить, чтобы ни единый комар не просочился сквозь завесу домового репеллента. Интерактивная карта местности всё ещё не готова. Геологи еще не могут определиться, на какой из ближайших материков переправлять крылатых оленей, а сухой корм подходит к концу. Но все это меркло на фоне воспоминаний о еще одной прекрасной проведенной ночи. И хотя Даррен мне ничего не обещал, даже не сообщил, на сколько дней он в этот раз решил посетить Зарину, я чувствовала себя до неприличия счастливой. Углубившись в лес, мы с кадетами спрашивали, нашли небольшую расщелину, в которой ёркнул местный зелёный заяц. Судя по обилию следов, здесь их водилось целое семейство. Недолго думая, мы двинулись вглубь и попали в подземные катакомбы, в которых, как оказалось, рос ароматный мох, жили мелкие травоядные и не летало ни одного комара. На радостях кадета сняли маски, подвернули форму и гонялись за дичью, нагружая гравиплатформу с горкой. Связь здесь не ловила, а поэтому, когда мы уже уставшие, но довольные улобом вышли обратно на поверхность, я сильно удивилась зависшим на небилонами. Вот же шварх. Что сколько же часов мы там провели, выругалась, настраивая компас в коммуникаторе. Адъютант, а в чём собственно проблема? уточнила Лейера. В лагере остался адмирал Нуарре, я уверен, что он там никаких проблем Ну, а то, что припозднились и маскара вылезла к ночи, так наденем костюм защитный и переносные шашки репелленты зажжём. Придётся идти медленнее, но ничего страшного в этом нет. Я неохотя кивнула, глядя на четыре пропущенных звонка и одно аудиосообщение от Дарыны. Безумно хотелось отойти от группы кадетов и послушать запись, но зная, какой у того же аллеи расслух, уйти пришлось бы чуть ли не на 200 м. С учётом того, что на Зарину спустилась ночь, покидать группа кадетов не лагеря, я не имела никакого морального права. Мы двинулись в сторону Мельнинусного, попеременно сверяясь с картой и компасом. Ларки шли уверенно, заполнив путь, я и шестеро кипкси встали позади колонны, придерживая гружённую гравиплатформу. Периодически, не стесняясь кадетов, я её подталкивала, помогая перелететь через поваленные деревья и дремучие кустарники. В груди зрела непоколебимая уверенность, что мы опаздываем. Внутренний голод шептал, что что-то случилось. Нет, не в лагере. Судя по плотной дымной завесе и тишине, там все в порядке. Что-то случилось у самого адмирала Нуаре. Я очень ему нужна. В тот момент, когда до периметра лагеря оставалось меньше километров, я бросила платформу, пилев к одетым ее доволочь и бегом устремилась к молниеносному. Но у самой границы яркая вспышка заставила меня поднять голову. В небе виднелся оранжевый след от турбин «Тигра». Даррен улетел. Сердце пропустило удар. Не сжимая терпа, я влетела в собственную каюту и вызвала адмиралов по коммуникатору. Даррен практически сразу вышел на связь. «Джерри», — произнес он, как мне показалось устало, «Ты все-таки вернулась в лагерь. Жаль, не мог тебя дождаться». И попрощаться как следует. Я связывался с тобой несколько раз, но ты не отвечала. Да, мы были в подземелье, подтвердила, всматриваясь в лицо мужчины. Между бровями залегла глубокая складка, в глазах поселилась тревога. Судя по всему, небольшая, так как я не заметила глубоких складок у рта, но всё-таки определённо что-то случилось. Цваркс сосредоточенно пилотировал корабль, голограмма мелькнула. Судя по всему, Тигр сейчас как раз покидал атмосферу Зарины. Дар, я могу поинтересоваться, почему ты улетел так внезапно? Что? А, Джерри, поверь, это с тобой совершенно не связано. Внезапно возникли личные дела. Настолько личные, что твоему адъютанту знать о них не следует, уточнила холодно. Не знаю почему, но мысль, что Дарн покинул Зарину, и теперь я буду вновь считать дни до его прилёта в Верглову ныне, Разумеется, нет. Цварка отрицательно качнула головой. Просто у тебя и так полно проблем в лагере. Я не хочу грузить ещё и своими. Это не имеет отношение к космическому флоту, не переживай. Дар, я вздохнула, если бы я была просто твоим адъютантом, то так бы всё и было, но я твоя сигма. Всё, что касается тебя, касается и меня. Расскажи, пожалуйста, я не настаиваю, но очень прошу. Адмирал несколько секунд смотрел на меня, затем улыбнулся уголками губ. Да, в принципе, ничего страшного не произошло. Я просто не хотел тебя волновать, Джерри, произнёс он мягко. Мне сейчас позвонили из клиники 356 и попросили прилететь как можно скорее. Это касается Тайлера. Он снова попал в катастрофу? Испугалась я. Нет, на этот раз нет. Он зачем-то сдал кровь и попросил сопоставить с моей. Клиника теперь просит подлететь меня и пересдать анализы как можно скорее. Они утверждают, что Лер не мой сын. Так как клиника отправила запрос через планетарную лабораторию, мне необходимо явиться на Цварг в ближайшие несколько суток. Это предписание на законодательном уровне аппарата управления Цваргом. Ума не приложу, неужели он все еще точит на меня зуб и так сильно не хочет признать отцом. Мне казалось, что после того, как Лер... поступил вка день, и наши отношения стали лучше. Голова закружилась от информации. Первые секунды я хотела воскликнуть, что это какая-то ерунда, а потом вспомнила слова Ирлейта. Непроизвольный выдох вырвался из моих лёгких. Джерри, ты что-то об этом знаешь? Нахмурился Дарен, я закусила нижнюю губу. Это не совсем инициатива Тайлера. Когда ты лежал в коме, тол сказал, что тебе может помочь переливание крови родственника. Я набрала Тайлера и попросила сдать анализы на совместимость. Он был на главной станции Космофлота. В тот момент ему требовалось время, чтобы прилететь. Поэтому, когда ты очнулся сам по себе на следующий день без медицинских вмешательств, я совершенно забыла про эту просьбу. Правда, не понимаю, почему всё это всплывает сейчас. Дарынки внул прикрыв глаза. Лер недавно брал увольнительную на пару недель и посещал Цварк. Судя по всему, он вспомнил твои слова и решил на всякий случай сдать тест. Несколько секунд адмирал молчал. Я попыталась его приободрить. Дары, это ерунда, что ты сорвался с Зариной. Я здесь всё организую, не переживай, лети спокойно на Цварк. Сдай ещё раз кровь на ДНК-тест, потом вернёшься. Я уверена, что это какая-то ошибка. Во-первых, Тайлер, вылетай ты. Это невооружённым глазом видно. Во-вторых, если бы он хотел проверить что-то такое, то не стал бы менять фамилию с Делане на Ануаре. Он признал тебя как отца и гордится тобой. Всё будет хорошо. Адмирал вновь улыбнулся. Спасибо, Аджери, за поддержку. Ещё никто и никогда меня так не поддерживал, как ты. На душе потеплело, как будто кто-то положил ложку мёда в чай. Губы сами собой расплылись в улыбке. «Нет, Дар, это тебе спасибо за то, что ты есть». Я попрощалась с адмиралом и, не удержавшись, все-таки набрала Тайлера. Как и ожидала, молодой цвар сам был шокирован услышанным. Он сдавал кровь, чтобы понять, подойдет ли его группа и резус-фактор для отца в случае рецидива ситуации с перенасыщением бета-колебаниями. Лаборант что-то напутал в оформлении заявки, и в итоге его сегодня утром известили, что он тоже должен явиться на Цварк как можно быстрее для проведения повторного теста. Тайлер произнесла я строго, смотря на юношу: "Ты точно-точно не собираешься устроить отцу неприятный сюрприз?" Разумеется, Джерри помутился от Цварк по голосвязи так искренне, что у меня не осталось никаких сомнений. Его честности, за кого ты меня принимаешь? Я сам удивлён не меньше. У меня уже закончилась увольнительная, а мне только несколько часов назад позвонили и известили об этой ситуации. Вот теперь буду договариваться с куратором о продлении выходных и повторно мотаться на Цварг. А у нас, между прочим, на следующие занятия должны быть тренировочные полёты через систему с магнитаром, пропускаю всё самое интересное. Я вздохнула. Ладно, Лер, верю. Мы ещё немного поговорили об учёбе Тайлерова в академии. Он похвастался своими отметками и поседовал на кураторов, после чего я распрощалась с сыном адмирала. И, вроде бы, Лерот отреагировал именно так, как я предполагала, но в груди всё равно засел неприятный червячок тревоги, что старательно грыз меня изнутри.